Глава 13. Грав. Иногда то одна, то другая телега застревали в слякоти, в которую превратился местный автобан после прошедшего ливня. Пару раз пришлось спрыгивать с черныша на землю и наравне с мужиками помогать деревенским клячам выбираться на относительно твердый участок дороги. Поднявшийся ветер пронизывал до костей, не помогали ни теплая одежда, ни шерстяной плащ. Мой небольшой отряд давно бы грелся у очага в замке, но нас задерживали две груженные оброком неказистые повозки. Полезного у нас взгляд избалованного цивилизации человека в них было мало. Тюки шерсти, пара сотен метров грубой ткани, с той же шерсти, несколько связок твердой древесины, используемые местными мастерами для изготовления луков. В первой повозке также лежали личные вещи погибших дружинников. Надо отдать их родственникам. Неприятно будет сообщать им о смерти, но доверять это кому-то другому я даже не думал. Во второй телеге аккуратно стояли десяток корзин, полных ягод с незатейливым названием «Винга». Поначалу мне не хотелось их брать, но фишу ломал. Говорит, из «Винги» можно выгнать хорошую брагу, а в натуральном виде ягоды помогают остановить кровотечение из десен. Если б не последний довод, то фиг бы мы потащили их в замок. Нежелание заполучить за зиму цингу перевесило. Еще нагрузились копченой бараниной, рыбой и бочонками с медом. Оказалось, что в каменном, кроме разведения овец, бортничеством занимаются. Ну, хоть что-то, мед полезен, и продать его всегда можно». О золоте и серебре я даже не заикался. Если оно и было, то как его вымутить, не представлял. Не обыскивать же подвалы каждого дома. Да и с кем? Когда народ с несчастным видом начал сносить к выделенным старостой транспортным средствам так называемый налог, возникло ощущение, что я командир отряда фашистов, отбирающий у людей последнее. Не хватало только пару раз крикнуть «Давай, давай, куры, млеко, яйка!» Надо что-то с этим делать, блин меня На натуральных взаимоотношениях далеко не уедешь. Задуманное перепрофилирование каменного из села в Слободу, дело, конечно, нужное, только вот опасаюсь, что как только все поймут, что моя милость скрылась с глаз долой, то прекратится не только стройка. Наборы тренировки новобранцев, если и продолжатся, то будут протекать вяло, и ничего с этим поделать я пока не в состоянии. Примечание. Слобода. С XX века слобода отличается от села не освобождением от уплаты налогов, а частичной или полной занятостью населения на промышленных предприятиях. Тяжелые раздумья одолевали. Никак не мог окончательно решить, рассказывать деду подробности переговоров с мутантами или нет. Временами мысли с предстоящего разговора скатывались к попыткам вспомнить все, что когда-то читал о битвах земного прошлого. «С этим тоже, казалось, не ахти. Читать-то я читал, да не особо увлекался военной историей. Кто же знал? как бы намекнули, что окажусь незнамо где, то... Ай! Чего теперь сожалеть?» Все рано или поздно заканчивается. Вот и гвазда показалась. Значит, скоро будем дома. Раньше планировал задержаться на пару дней в этом селе с целью, так сказать, выявления и устранения факторов, препятствующих оздоровлению экономики и проведению социальных реформ. Заодно создать предпосылки для совершения промышленной революции в отдельно взятом населенном пункте. Но при виде стены башен замка наплевал на собственные проекты и приказал двигаться, не останавливаясь. Хотелось поскорее помыться, хорошенько поесть горячую, и завалиться на кровать, укрывшись теплым одеялом. Вот такая я скотина. Отечество в опасности, а думаю только о себе любимом. Нас встречали. Несмотря на холодный дождь, двор быстро заполнился персоналом замка. Воинский контингент от гражданских не отставал. Часовые вместо того, чтобы внимательно высматривать потенциальную опасность, вовсю глазели на нас дисциплинка, однако. И куда капитан смотрит? В принципе, всеобщее любопытство объяснимо. Уехал наследник в сопровождении десятка дружинников, механика и мага, а вернулся только с десятником, зуримым лекарем, двумя хмурыми водилами кобыл и какой-то перепуганной малолеткой. Наверное, каждый сейчас задается вопросом, где остальные. — Ваша милость, — ко мне подбежал пацан, — кажется, его зовут Фрон, внук нашей поварихи. — Вас господин барон кличет! — фиш, — окликнул я десятника. — Чего извольте? — тут же отозвался ветеран. Видно было, что устал солдат. Вроде еще не старик, но и не мальчик уже в седле сутками под дождем трястись. — Последи с Зуримом, чтобы принесли все по описи. Устрой Ниру, прикажи, чтобы накормили прибывших с нами крестьян, и можете отдыхать. Да, если капитан Лазга будет требовать немедленного отчета, отправляй его ко мне. Ясно? — Все сделаю, господин. Отдав распоряжение, соскочил со спины черныша и передал поводье подбежавшему конюху, мужичку средних лет. — Позаботься о нем, — попросил я. — А то как же! Даже не сомневайтесь в вашей милости. Конюх коротко поклонился и повел жеребца в сторону конюшни. Я же направился к донжону. Люди приветствовали, кланялись, я улыбался в ответ и едва сдерживался, чтобы не скривиться. Седло все-таки натерло зад, и идти ровно удавалось с большим трудом. «Барон по не должен выглядеть слабым, но как же хотелось, черт подери!» Скорым шагом поднялся по лестнице и скрылся от назойливого внимания за дверью. Думал, сейчас расслаблюсь? Да куда там! Народу и здесь оказалось достаточно. Парочка дружинников отдали честь, стукнув кулаками себя в грудь. здесущие слуги, делающие вид, что заняты работой, и управляющий корн, подобострастно склонившись в спину. «Как съездили, холодно», — Сведомился он. «По физиономии не понять, рад или не рад моему возвращению. Мутный тип какой-то. С подобными перцами приходилось иметь дела в прошлой жизни. Хватки хитрые, за ними глаз до да глаз нужен. Чуть отвернешься, и все, тебя развели на деньги. Допускаю, что ошибаюсь насчет управляющего, но все равно не чувствую к нему расположения, хоть ты трясни. «Не очень хорошо», — признал я. «Столкнулись с темными тварями в каменном. К сожалению, шестеро наших воинов погибли». «Просто ужас!» — сплеснул руками корм. «Совсем обнаглели. Надеюсь, вы не пострадали?» «Как видите, я раздраженно похлопал зажатыми в правой руке перчатками, а левую ладонь. «Прошу прощения, меня дед ждет!» Простите, не хотел вас задерживать. Управляющий склонил голову и уступил дорогу. Я уже было поднял ногу, намереваясь сделать шаг, как Корн продолжил. Только прошу вас не утомлять, господина, долгими рассказами. Он простудился и слег с шаром. Вот козлина раздраженно, подумал я. Вместо того, чтобы сразу сообщить об этом, расшаркивался и тянул время. Дурак, что ли? Почему сразу не сказали, все-таки не утерпел и спросил недовольно. Знахарка уверила, что опасность миновала, и состояние всеми любимого господина благодаря ее настойкам улучшилось, поэтому к близору, ваше мнение прикажите позвать Корниса. И больше не обращая на управляющего внимания, помчался наверх в дедовый покой. — Корн, уверен, что все предусмотрел шепотом, спросил подошедший сзади капитан Лазга. — Уверен, не оборачиваясь, так же тихо ответил Корн. — Могли немного и подождать. За месяц-полтора никто не исчез бы, — выказал недовольство происходящим капитан. — Тише, — предостерег управляющий, — посмотрел на суетящихся служанок. — Не слышит ли? — нашел место для обсуждения. Вчера прибыл из каменного Вестинг с донесением от старосты, всего на полдня опередив медленно плетущийся караван грава Ласкана. Очередной раз Корн убедился, что потраченные на уговоры старого барона усилия, позволившие назначить старостами людей, обязанных непосредственно ему, а не владельцу, приносят неплохие плоды. Такой подход к управлению полностью оправдывал себя, позволяя не только обогащаться, но и находиться в курсе всего происходящего. Управляющий еще раз вспомнил корявые строчки, выведенные малограмотным роллом. Староста поведал на куске кожи, что молодой барон встречался с мутантами, и не с кем-нибудь, а с самим вождем племени рысей. Корт сразу понял — вот он, шанс завладеть землями и замком. Стройный план разом возник в голове, будто снизошло откровение свыше. Теперь в его руках баронство снова расцветет и разбогатеет. Несмотря на поздний час, Корн сразу отправился к Лазго, чтобы обсудить детали созревшего плана и заручиться поддержкой. Тем более капитану отводилась одна из ведущих ролей. Задумка была простая, и вместе с тем в ней имелись подводные камни. Нужно было учесть каждую мелочь, потому что второй попытки совершить переворот просто не представится. Очень вовремя барон слег с жаром, и управляющий решил воспользоваться немощью владельца и подсыпать в пищу давно им прикупленный яд. Дерек Ласкан просто заснет и не проснется. Никто не удивится его смерти, что может быть естественнее, чем уход из жизни старого и больного человека. Дальше все немного сложнее. Несмотря на то, что барон прилюдно сделал внука со фактически передав власть по закону, пока наследнику не исполнится 19, окончательное решение должен принимать опекун. И вот тут-то и кроется опасность. Жорес Маргран может воспользоваться моментом и потребовать передать бразды правления до совершеннолетия грава ему. Остальные бароны и пикнуть не успеют, как мальчишка упадет с лошади и замок за немением других преемников перейдет в собственность опекуна. Все в рамках закона. Вот чтобы этого не случилось, Корн отправил личного слугу в земли соседей, а именно в деревню Сыпь, за жрецом-настоятелем расположенного там небольшого прихода, где ведутся службы во славу бога Изнара, покровителя ремесел и законов. Только его жрецы могли совершить обряд совершеннолетия раньше назначенного срока. Подобные прецеденты в истории изредка случались, в основном когда ждать дня рождения оставалось недолго и существует угроза потерять имущество в пользу посторонних заинтересованных лиц. В этом случае жрицы изнара не отказывали в просьбе. Случай с младшим ласканным как раз подходящий. После совершения обряда уже взрослого грава можно смело обвинять в сговоре с мутантами, благо свидетелей его встреч достаточно. Многие еще помнят, что случилось, когда владители в последний раз имели дело с отродьями из-за реки, поэтому роптать сильно не станут, когда капитан Лазга вызовет мальчишку на поединок чести и прикончит. После его смерти все вопросы решит золотом. За годы удалось скопить больше тысячи корон. Этой суммы вполне достаточно, чтобы откупиться от притязаний Маргрена и заткнуть рот баронам помельче. Все признают его права на бесхозное нищее владение, и когда это случится, возникнет новая династия баронов пограничья, родоначальником которой станет он — Корн Пейри. — Корн, ты чего застыл? — Лазга беспардонно толкнул управляющего в плечо. — Ты подсыпала траву? — О, боги, сказал же, не здесь! — Так как? — не унимался капитан. — Все сделано. Осталось подождать утра, — ответил Корн. — Лучше идите к своим солдафонам. Ваши метания не ко времени. Управляющий развернулся и направился к себе в кабинет. Лазга умудрился парой глупых вопросов испортить настроение и всколыхнуть тщательно спрятанное чувство тревоги. — Балван, пробормотал Корн, открывая ключом дверь. Он подошел к столу, выдвинул верхний ящик и достал изящную серебряную флягу, наполненную вином. Сделав изрядный глоток, наконец смог успокоиться. Грав. Дед лежал пластом, тяжело дышал. Ронда суетилась около него и не знала, куда приложить заботу, то подушку поправить, то одеяло. По ее глазам было видно, она страдает вместе с господином. Наверное, любила старика и, скорее всего, по молодости делила с ним постель. Но да это их личное дело. Еще было слышно, как Корнис распекает в углу знахарку, лечившую барона настоями и страф, и обзывает шарлатанкой. Забавно. Мир другой, отношение к гомеопатии, как и у нас». Официальная медицина вроде не признает ее за науку, но Минздрав выдает лицензии на открытие гомеопатических аптек и предприятий. Парадокс. Вообще, как такое могло случиться? Уезжал, все было в порядке, и тут на тебе. Слуги говорят, дед часто в последние дни поднимался на стены и подолгу стоял, вглядывался вдаль, не обращая внимания на сырой и сильный ветер. Никто не мог заставить его спуститься. И вот результат сильный кашель сотряс изнеможенное болезнью тело заставил проснуться барон открыл глаза и поводил взглядом по комнате пока не увидел меня он улыбнулся одними уголками губ и хрипло попросил подойди внук только недолго тут же влез корнис это мне решать лекарь немного резко сказал барон и снова закашлялся Корнис проглотил обиду и начал водить руками над грудью больного. Я отметил краем сознания, что чувствую исходящее от его ладони тепло. Состояние хозяина замка на глазах улучшалось, кожа приняла здоровый оттенок, прошла дышка, а в глазах зажегся такой знакомый огонь. — Спасибо, — поблагодарил мага старший Ласкан. — Сейчас выйдите все, мне нужно поговорить с гравом. «Только недолго», — повторил Корнис, вместе с Рондой и Нахаркой вышел в коридор. Когда дверь за ними закрылась, мой неродной родственник спросил, «Удачно съездил?» «Нормально», — ответил я, а сам в очередной раз подумал, рассказывать ему про мутантов или нет, но барон все решил за меня. «Что обещали тебе измененные?» Сначала разум отметил, что дед произнес измененные, а не мутанты. А когда дошел смысл вопроса, холодок пробежал по спине. Как он узнал? И тут же понял. Амулет я взял его пальцами правой руки и спрятал под одежду. Когда деревяшка вылезла, в мане приложу, хотя может так даже лучше. Помня, что утомлять старика речами не следует вкратце, — поведал о переговорах с Бариолом, о сделанных выводах и мерах, которые собираюсь в связи с открывшимися обстоятельствами предпринять. Не обмолвился только об истинном своем происхождении, что вполне естественно. Так что дела наши незавидные, — закончил рассказывать и вопросительно уставился на старшего Ласкана. — Печально мне, что оставляю тебя в столь трудный час, — хрипло начал барон после некоторого раздумья. А вот помирать не надо, тебе еще жить да жить». «Это только богам ведомо, но не перебивай. Раз поделился властью, то обратно пути нет. Ты все верно сделал. Единственный совет дам. Проси с рысей больше уступок, но не переступай черту, иначе решат, что мы помеха их планам и уничтожат». «И еще...» Дед закашлялся. «Что?» Не удержался я и нагнулся ниже, чтобы не упустить ни слова. Там, в каминной трубе, ближе к правому углу. Барон взглядом показал, где я поспешил к указанному месту. Пригнулся слегка и зашарил рукой по кирпичной кладке внутри трубы. Испачкаясь, ну да ладно, наконец нащупал выемку, из которой достал прямоугольный предмет. Вытерев с него сажу, с недоумением рассмотрел на ладони сантиметровый плоский кусок полированного камня, может, даже мрамора. На каждой стороне вырезаны незнакомые руны, но это вполне нормально. В смысле, что руны незнакомы. Я еще не настолько освоился, чтобы разбираться в них. Что это с вопросом протянул находку деду? Ключ. Я молчал, ожидая продолжения, и оно последовало. Это от потайной комнаты. Замаскированная дверь в той стене. Ласкон старший дрожащей рукой указал направление. «Там много чего. Документы на земле, редкие книги, немного ценностей, артефакты. В общем, увидишь, они тебе пригодятся». Барон снова закашлялся и никак не мог остановиться. Видя, что дело плохо, я кликнул корни и Ронду. Они моментально ворвались внутрь, будто только и ждали вызова. Лекарь что-то дал выпить барону и начал опять водить над его телом руками, при этом умудряясь осуждающий на меня смотреть». Он уснул, мак выпрямился, и в свете ламп стало видно, что его лоб покрыт бисеринками пота. — Вы бы тоже шли спать. Мы тут и без посторонней помощи справимся, — предложил мне Корнис. — Только скажите, он выживет? — Да что ты такое говоришь, паршивец? Ронда возмутилась не на шутку. — Выживет. Куда денется? Коли вздумает помирать, устроит такой скандал, сразу перехочет. — Точно, любовниками были, — подумал я. — Сделаю все, что смогу, — пообещал лекарь, но в его глазах читалась неуверенность. — Хреново. С удовольствием помог бы в лечении, но понятия не имею, что делать. Сюда бы бригаду реаниматологов. Но кого нет, того нет, ладно. оставлю решать проблему местному специалисту, а сам прислушаюсь к совету и пойду высплюсь. Незаметно спрятав странный ключ в карман, в расстойных чувствах отправился в свою комнату.